Промов опрокинул брикет с углем в общую кучу. На корме вырастали бурты вынутых из щрева корабля мешков. Третьи сутки не утихала авральная перегрузка. Преисподнюю трюмов вручную освобождали от сотен тонн угля. Два дня назад носовая часть челюскина не выдержала постоянного бодания со льдами. Из-под расшатанных шпангоутов Появилась первая течь. Требовалось перераспределить груз, чтобы место трещины в корпусе парохода приподнять над водой. Корма под тоннами угля оседала глубже, но задирала в гору, течь постепенно слабела. Там, откуда ушел пароход в свое плавание, еще вовсю жарило лето, а здесь, за полярным кругом, короткий период тепла и стайл. Льды с каждым днем сдвигались плотнее. Поход задержался. Старт был дан с большим опозданием. Долго грузились и решали технические вопросы в Ленинграде. По пути зашли в доки Копенгагена и устранили выявленные в дороге дефекты. Потеряли драгоценные теплые дни, сверяя и улаживая финансово-бумажную сторону проекта. Здесь выяснилось, что Биезейс не может вести судно, так как должен лично участвовать во всех бумажных отчетах с датской фирмой-производителем. Решили временно передать управление судном Воронину, а Биезейс снова поведет пароход из Мурманска, доскочив туда по железной дороге. Обогнув скандинавский полуостров, Челюскин вышел из Мурманска только 2 августа. Здесь на борт взяли недостающую часть экспедиции плотников, печников и прочий рабочий люд, ехавший зашибить длинный рубль на постройке полярной станции. Воронин сменщика своего в Мурманске не дождался. С тяжелым сердцем повел им пароход дальше, до Владивостока. Промов разогнул спину. Пока шел по палубе к трюму, бросал короткие взгляды на капитанский мостик. С сочувствием поглядывал на нерадостного Воронина. Капитан был более симпатичен ему, чем вызывавший у всех восторг Шмидт. Промов и сам старался не пороть горячку и оставаться рассудительным. Случай шестилетней давности научил его этому. Бархатный сезон в Крыму творил свои законы. На каждом углу орудовали торговцы. Ветер гонял по пляжам одинокие обертки эскимо, играл их серебром на солнце. К вокзалам стекались отбывшие свой срок пациенты профилакториев. С вокзала, по гостиницам, домам отдыха, санаториям и просто частным квартирам растекались новые толпы временных жильцов побережья. Промов встретил в тот день коллегу из соседнего издательства. — Борис Вадимович, — услышал он у себя за спиной, — не притворяйте, что не узнали меня. Он и вправду не узнал ее в жуткой пляжной мешанине, где передвижение было сродни ходьбе по минному полю. Того и гляди, угодишь ногой на чье-нибудь расстеленное покрывало, полотенце или распластанную на них часть тела. Промов огляделся. Через завалы человеческих тел к нему карабкалась Ольга, фотохудожница крупного издательства. Одно время они работали вместе. «Я не то что не узнал тебя, Оленька». «Разглядеть здесь знакомого человека просто немыслимо!» «Ах, перестань оправдываться, лгун!» Она добралась до него и по-комсомольски пожала руку. «Так и скажи, просто не хотел здороваться. Я тебе еще вчера в профсоюзной столовке заметила, думала, позвать или нет». Промов нелепо молчал. Кажется, он ей немного нравился. Или это он сам себе навыдумывал. Да и было это год назад, когда их кабинеты были по соседству, а теперь, что тут скажешь, Не видел он ее ни вчера в столовке, ни сегодня на переполненном пляже, пока она его не окликнула. У их ног полная женщина в халате пестовала дитя. «Вот, изюнчик, складывай тут дынные корки, а сюда кукурузные качанчики. Когда будем уходить, завернем все в бумагу и выбросим в урну. Приучайся к порядку, тебе скоро в пионеры». Рядом сидела такая же полная дама, но значительно старше первой, с полуседой шевелюрой, укрытой соломенной шляпой, с розовой лентой на тулье. Она воспитывала ребенка великовозрастного, на вид ему было как промову чуть за двадцать. — Йося, замолчи свой рот и береги голову, не подставляйся солнцу! Такой головы, как у тебя, во всем Житомире не сыскать! Ольга прервала паузу. — Ну, раз сегодня ты мне второй раз попался, идем со мной. «Мы с подругой пришли пораньше, заняли себе место с запасом, так что и ты уместишься. Э, ты один, кстати, или с компанией?» Промов уже пробирался за ней, обходя тела с различной степенью загара. Э, «Спасибо за предложение, Оленька. С радостью его принимаю. Целое испытание — отвоевать в Алуште свое место под солнцем. А я один, совсем один, в своем здоровом коллективе». Ольга коротко расхохоталась. Промов давно заметил, чем более к тебе расположена девушка, тем смешнее твои шутки. Семьей не обзавелся? Что ты, когда бы я успел? Мы всего год не виделись. Разве это дело долгое? Да нет, дело быстрое, но пока никого не встретил. Смотри, да перебираешься, как бы с носом не остаться. Что-то ты не с того беседу начинаешь, не в ту степь нас понесло. «А вот мы и пришли», — перебила его Ольга. На пляжном покрывале лежала русоволосая девушка, подруга Ольги. Она давно их заметила, но встала на ноги только теперь, когда они приблизились. «Это моя соратница. Вместе в Динамо ходим, беговую дорожку топчем. А это мой коллега по цеху, тоже работник печатного слова. Знакомьтесь, зайцы». Промов первым протянул ладонь. «Борис». Ольгина спутница пожала ему руку, как и сама Ольга, без жеманства и всякого намека на женское кокетство. Ксения. Лицо ее было широкое, но не массивное. Черты выразительные, не особо крупные. Глаза сине-зеленые. Во всем облике заметна русскость, славянство. Из-под на лоб полз давно затянувшийся шрам. Фигура плотная, словно у крестьянки, сбитая работой а у самой Ксении, безусловно, спортом. Купальный костюм сплошной, с закрытым животом. Промов улыбнулся и подумал, «Лучше бы вот такие подставлялись солнцу без одежды, а не те, что валяются за камнями. Леним даже от пляжа подальше отойти». При старом режиме Промов это помнил отчетливо. Множество людей на крымских пляжах лежали и купались в натуральном виде. Некоторое время... При советской власти их еще оставалось порядком, но с каждым годом культура отдыха вытесняла на туристов с общественных пляжей на окраины. Сам Промов имел атлетическое сложение. Держал дома гантели, жал по утрам гирю и даже научился перебрасывать ее с руки на руку, хотя однажды не поймал и долго потом выслушивал упреки от соседей снизу, после чего вынужден был тренировки с жонглированием прекратить. Ксения... На улыбку Бориса ответила своей улыбкой. Руки их задержались чуть дольше, чем полагалось при обычном пожатии. Ольга тут же быстро заговорила, стала расспрашивать Бориса, где он поселился, давно ли в Алуште, как долго еще намерен задержаться. У девчонок оказалась холодная бутылка сельтерской и бутерброды. Они принялись ухаживать за Промовым, угощать его. Выяснилось, что живут они неподалеку, их квартиры разбросаны в получасе ходьбы. Решили встретиться вечером, прогуляться втроем по набережной. Тот вечер выдался неспокойным. Кошки бегали по городу в непонятной тревоге, жались к ногам хозяев и просто случайных прохожих. Собаки подвывали, а те из них, что не были на привязи, тоже довольно подозрительно льнули ко всем встречным людям, словно просили защиты. Над окраинными и татарскими кварталами стоял коровий рев, будто скотина жаловалась на свою нелегкую долю. Отпускники морщили носы, дивились здешней обстановке. «Что за цыганский табор? Не курорт, а скотный двор!» Промов этой городской суеты почти не замечал. Взяв его под руки, слева и справа шагали девушки. Еще днем на пляже он заметил, как смотрит на него Ксения, и сдерживал себя, боясь, что и она заметит кое-что в его глазах. До той поры, пока он не убедится точно в чувствах своей новой знакомой, Борис решил себя не выдавать. Во взгляде Ольги и ее бесперебойном щебете он улавливал ей теплое соучастие. Казалось, и Ольга рада этому их едва наметившемуся союзу. Они заявились было на какую-то скучную лекцию. Посидели у входа на летнюю веранду но быстро сообразили, надо ретироваться. Попали на уличный концерт-конкурс. Постелив на мостовой лист фанеры, соревновались мастера степа. Заломив на затылок кепку и скинув легкий светлый пиджак, местный парняга выбивал набойками чечетку. Его окружила толпа курортников, ждали окончания номера. На низеньком табурете сидел пожилой мужчина в украинской рубахе с вышитым воротом шевелил руками над клавишами аккордеона. Плавно лилась по улице мелодия. Женский голос вскрикнул в толпе. заржала лошадь. В сторону шарахнула часть толпы. У коновизи мотала длинной головой животное, беспокойно топтала землю, била задними копытами воздух, как взбесившиеся. Недоуздок, наконец, лопнул, и лошадь помчалась вдоль улицы, распугивая прохожих. «О, Господи!» — прижалась к Промову Ксения. «Какая сегодня и вправду суета!» э, «Пойдемте к морю, девушки. Может, там спокойнее?» — предложил Промов. От пирсов и причалов торопливо шли рыбаки в брезентовых робах и высоких резиновых сапогах. В их речах тоже слышалась тревога. «За всю жизнь такого не видел. Море спокойное. Бриз утих, не ветерочка. А зыбь на воде. Э, скажи, откуда?» Рябь по воде гуляла. Сам видел, вроде как изнутри вода кипит. Тихомирова, знаешь, всегда об эту пору у него заплыв. Уж насколько смельчак, а и он сегодня отвернул. На берегу еще бродили компании и парочки. Двое стояли у самой воды, провожая солнце. Оно уже полностью опустилось в море. Лишь его прощальные приветы гуляли на редких облаках. Бежал закутанный в полотенце ребенок. За ним, разыгрывая погоню, торопилась мать. Среди тишины и легкого шороха воды у берега звенел детский счастливый смех. Потом задрожала галька на пляже. Послышался шелест, словно поднялись в небо несметные полчища саранчи. Промов, опираясь на ограждение пирса руками, заметил, как море отшагнуло, как будто кто-то вылокал его одним махом надхлебнул огромной пастью. Показалось мокрое, устеленное плоскими камешками дно. Блеснула на секунду пустая бутылка зеленого стекла. Все, как один, люди на пляже ахнули, и море отрыгнуло воду обратно. Волна срезала тех, кто бродил по берегу, впечаталась в каменный пирс, разбилась об него. Промова и его подруг окатило теплыми брызгами. Все трое на секунду зажмурились и шарахнулись прочь от ограждения. Борис отряхнул с полосатой тыниски воду, обернулся к пляжу. Подхваченный матерью ребенок рыдал у нее на руках, коленка его сочилась кровью, а полотенце украло море. Вымокшие в волне парочки бежали в город. Им тоже намокшим, только и оставалось, что идти по домам. Промов вызвался проводить подруг до их квартиры. Они отказались, только указали крышу трехэтажного многосемейного дома, торчавшую над частными постройками. Заскочу завтра к вам, пообещал он. Давай лучше на пляже встретимся. Приходи пораньше, на наше место, сказала Ксения. Гляди, не проспи, лежи боко. Напоследок бросила Ольга на правах старой знакомой. Не про воронь и выразительно скосила глаза на свою подругу. Промов проснулся темной ночью. Над городом стоял собачий вой. Выли собаки на разные лады, и так громко, что становилось ясно. Нет сегодня среди них ни одной молчащей. Борис нащупал на тумбочке ручные часы, хотел узнать время. За окнами царила мгла, стрелок разглядеть не удалось. Тогда он провернул выключатель на стене. Зажглась тусклая лампочка. Часы показывали ровно полночь. Из-за перегородки справа долетал безмятежный храп. Сосед слева, видно, такой же чувствительный, как и сам Промов, принялся брониться на виноватых животных. Ночка будет веселая. Окончательно проснулся Борис и полез в чемодан за журналом. Прочитанное не шло в голову. Собаки выли. Сосед слева, чтобы заглушить собачью тоску или свой страх, внезапно пропел грубым голосом. «В 12 часов по ночам из гроба встает барабанщик». Внезапный грохот оборвал разом собачью и людскую песню. Прежде чем погас свет, Промов успел отметить положение стрелок на циферблате. Минуло четверть часа за полночь. Борис опустил ноги с койки и не почувствовал их. Он не чувствовал ног, опоры под ступнями, не чувствовал пола. Грохот все еще длился. Лопались и со звоном вылетали стекла. На голову пластами сыпалась штукатурка, трещали доски на потолке. Дрожь утихла. Промов снова почувствовал свои ноги. Он подхватился, выскочил на улицу в трусах и майке, Даже шлепанцев не искал. На улице света представления. Земля уже не гудела, но запоздало падали печные трубы. Гремела кровельная жесть. Из распахнутых окон повсюду доносились вопли и крики. Куда там собачьему вою до этого людского концерта? Народ толпами выбегал на улицу. Медленно и уныло валились стены ветхих сараев и домишек. В воздухе повисло плотное облако пыли. Горы все еще шумели, откликаясь обвалами и камнепадом, хотя люди и не слышали их. Вопили раненые, порезанные стеклами, придавленные потолочными матицами. Истеричные крики то ли сумасшедших, то ли насмерть испуганных людей. «Англичане напали!» эскадра бьет по городу, из главных калибров садит. Проклятый Кирзон!» Совсем рядом прогремел выстрел. Вытирая ладонями слезящиеся от пыли глаза, Промов разглядел пожилого мужчину на высоких порожках. Одна штанина его бязевых кольцом была пуста, в подмышке упиралась пара костылей. Инвалид Разряжал охотничий дробовик в темное небо и следом посылал проклятие. «Я тебе не поддамся, Кирзон! Все Яропланы свалю! Всю дирижаблю лопну!» И тут Промов вспомнил о своих недавних спутницах и хотел было в горячке вернуться в жилище. Но его перехватили чьи-то крепкие руки, толкнули в сторону и отвесили тумака. Промов выбежал со двора, помчался босиком вдоль улицы. Он натыкался на собак, сбитых бедой в стае. Они все так же доверчиво жались к людям и жалобно скулили. Людей раздражали их бестолковые метания, и собак пинали в горячке всеобщие беготни. Разгоравшийся пожар было видно издалека. Промов сразу определил, горит квартира девчонок, точнее тот самый дом, где они поселились. Помимо собачьих свор толпились на улицах выбежавшие люди. Боялись возвращаться, вскрепевшие и ходившие ходуном дома. Уличный мрак разгоняло пламя. Огонь внутри дома расходился, креп. В окне с вылетевшими стеклами полыхала штора и плавилась зеленая герань. Раздался женский вопль. «Сколько раз просила! Не готовьте по ночам! Кто керосинку не выключил?» Отбивался молодой мужчина. Может это от электричества загорелось? Поди узнай теперь. Да и не важно уже. На Промова налетела фигура в ночнушке. Волосы растрепанные, глаза безумные, лицо искажено страхом. Боря, она наверху осталась. Спаси! Промов с трудом узнал Ольгу. — Ксения там? Там? Я думала, она выбежала, но ее на улице нет. Она там, там!» Промов, очертя голову, кинулся ко входу. Тут его тоже задержали. Он рванулся, треснула на плечах майка и осыпалась под ноги рваньем. В лицо ударило жаром, нестерпимо перехватило дыхание от едкого дыма. Сзади настигли, ухватили за руки, потащили наружу. Нарастая, катился по улице бой пожарного колокола. Бранд-майор на ходу выпрыгнул из подлетевшего автомобиля и едва стал на землю обеими ногами, надолго задумался, видимо, оценивая обстановку. Много позже, вспоминая о тех событиях, Борис понял, что пауза начальника пожарных была не больше десятка секунд, но всем окружающим, и промову в том числе, эта пауза валом зареве огня, в треске сгораемого дерева, в топоте и беготне спасавшихся людей – показалась бесконечно долгой. Не зря налетели на бренд майора сразу несколько женщин. «Вы же ничего не делаете! Делайте же хоть что-нибудь! Спасайте же скорее!» В словах главного пожарного, как и в его обстоятельных движениях, не было суеты. «Дамочка, успокойте нервы, не мешайте работать!» И к своим топорникам. «Болотный, лестницу на второй этаж!» «Рубите балконы! С них пламя на крышу скачет! Кравчук с Иванычем крышу разбирать!» Глядя на брандмайора в ту ночь, Промов убедился, что действовать скоро — это выполнять четкие движения с минимальным промежутком времени между ними, а все остальное — глупая суета.